Страница 308. 25. Скрещение идей и методов алгебры, геометрии, топологии и анализа дало новую отрасль – функциональный анализ. Речь идет о функциональном анализе в обычном широком понимании этого термина, то есть он обозначает то же самое, что и в кавычках «общий анализ» – обобщение всех основных понятий классического математического анализа – предела, пределы сходимости непрерывности, дифференциала и так далее, конец круглой скобки, на случай отображений одного множества в другое при все более широких допущениях относительно этих множеств. Страница 309. В частности, старейшим разделом функционального анализа надо считать вариационное исчисление, которое является дифференциальным исчислением над функционалами функциональный анализ вошли результаты многих работ конца 19 начала 20 века, в которых изучались конкретные функционалы и операции, обобщавшие операции классического математического анализа. Построение общего в кавычках анализа в метрических пространствах как программу, как цель мы находим в работах М. Фреше, круглая скобка, 1878-й, по 1973 годы, конец круглой скобки начатых им в первом десятилетии века один из разделов функционального анализа образует теория интегральных уравнений созданы в предыдущий период тогда же были введены пространство гильберта и в кавычках пространство l большое степени n в 1918 году ф рис Круглая скобка 1880-1956 годы в Венгрии. Конец круглой скобки показал, что все основные результаты фредгольма по интегральным уравнениям остаются в силе для широкого класса уравнений в линейных операторах. В этой работе Риса уже налицо то сочетание топологических, алгебраических и аналитических представлений, которые мы видим и в теории полных нормированных, Пространств, развитые в 20-е годы С. Банахом. Круглая скобка. 1892 по 1945 годы. Польша. Конец круглой скобки. И его школой. Теории пространств Банаха. В общее русло функционального анализа влились исследования, начатое с СССР в связи с проблемами теории функций действительного переменного и топологии с работами по теории матриц, по интегральным уравнениям, по качественной теории дифференциальных уравнений, по вариационному исчислению. Во второй половине 30-х годов советская школа функционального анализа была представлена сильными коллективами, которые были составлены как учеными, начинавшими свою деятельность в других областях, так и более молодыми математиками, для которых функциональный анализ стал первым полем деятельности. Большим событием в истории функционального анализа были посвящены ему конференции 1937 года в Москве и 1940 года в Киеве. За пределами СССР успешно разрабатывалось в, в связи с задачами квантовой механики теории операторов в гильбертовом пространстве, пространство Банаха, в скобках польская школа, и более общих круглой скобка локально выпуклых конечных круглой скобки пространств, в скобках французская школа.